«Появились несколько позже. Это было не так трудно», — ответил все тот же знакомый голос. Записки Анатолия Сарны. «И так этого бандита, кажется, схватили. Я тут же телеграфировал королю и на следующий день эта парочка вернулась в Варшаву. Кароль, кажется, нашел то, что искал. Прыгает вокруг нее, как паяц. Просто тошно смотреть, ибо терпеть не могу подкаблучников. Вначале я боялся, что флирт Кароля бросит тень на меня. Потом, после вполне разумной реакции Терезы, я несколько успокоился. И вдруг эта проклятая неосмотрительность. О чем речь? Вот о чем. Вчера я надел первый раз тот пиджак в котором ездил Сопот. И, конечно, Тереза нашла в кармане фотографию Анки, на которой я собственноручно, правда, несколько изменив почерк, сделал ту дурацкую надпись. Если вы помните ее содержание, можете себе представить, что после этого произошло. И вот я сижу в одиночестве дома и понятия не имею, чем все это кончится». Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых, Киев, 1983 год. Читал Игорь Мурашко, звукорежиссер Анатолий Качкин.